Глава 20. Мне даже смотреть на это было больно. В самом деле, а почему бы не появиться странному существу посреди обычного города? Существу, от которого веет бездной, но при этом оно не является зараженным или оскверненным. Какой-то новый вид твари бездны? Чисто местный выводок? И что дальше? — спросил я в пустоту. Ладно. Они явно оценивают мою реакцию. Ломать комедию не вижу смысла, но и оставлять как есть, не собираюсь. Хотят поиграть? Давайте поиграем. Как раз переварил уже несколько камней из имения Симонова. Надо бы проверить, насколько я стал сильнее. Из города я вышел пешком и направился не по дороге, а напрямик через поля в сторону лагеря. Чем дольше я шел, тем слабее чесалась спина. «Так дело не пойдет. Нужно, чтобы преследователи продолжали идти за мной. Тогда попробуем иначе». Я свернул к ближайшей лесополосе и углубился в нее. Ощущение, будто мне смотрят в спину, вновь стало сильнее. «Хорошо». Вышел на довольно просторную поляну, сел в центре на пенек и достал кубик, который всегда таскаю с собой. Вот и сейчас, чтобы скрасить ожидания, принялся складывать стороны. Кстати, уже три узора из шести начали обретать очертания. Впрочем, долго поработать над кубом мне удалось. Вскоре вытянутый незнакомец вышел из леса на поляну. Правда, с другой стороны. «Что, решил все-таки поговорить?» — усмехнулся я. В его руке появилось лезвие прямоугольной формы, не меч но и не кинжал, что-то среднее. Судя по размеру клинка, ты у нас не фанат длинных разговоров, да? Ладно, извини, сам не люблю шутки ниже пояса. Просто ничего лучше в голову не пришло. Да и ты, знаешь ли, не самая благодарная аудитория. Бита сформировалась в руке. Я был бодр и свеж, полностью отдохнувший. Чего бы и не размяться? Тощий атаковал. Прямолинейный рывок... Двигался он, как ящерица, чуть пригнувшись к земле. Довольно быстрый для человека, в котором не ощущается ни капли магии. Выпад я отразил битой, взяв оружие двумя руками с разных концов. Противник бил будто мимоходом, мне на секунду не замедляясь. Атаковал, пролетел мимо, обогнул еще один взмах, продолжил движение и так по кругу. Буквально по кругу. Я почти весь бой стоял на месте и крутился вокруг своей оси, пока он носился вокруг, осыпая меня резкими размашистыми ударами. Его прямоугольное лезвие высекало искры из биты, что удивляло. Бита хоть и усиленная, но в материальной форме деревянная. Получается, белые искры появлялись из-за столкновения странного лезвия с духовным оружием, усиленным потоком. Это необычный клинок, он тоже имеет какую-то связь с бездной. Да и этот стиль боя не подходит человеку. Носясь вокруг меня, он теоретически тратил слишком много сил на бесполезные действия. Быстро выдохся бы. Но противник ни на секунду не сбавлял темпа, скорее наоборот. Он словно ждал, когда устану я. Ладно, переходим ко второй фазе. На очередном развороте я ускорился и попытался ударить ему на ход. Тощий среагировал мгновенно и откинулся назад так сильно, что у любого человека спина сломалась бы. Мне даже смотреть на это было больно. Однако же бита просвистела впустую. Так, ладно, попробуем еще раз. Я нанес десяток ударов. Простых, довольно прямолинейных, но быстрых и сильных. Тощий ублюдок увернулся от всех, при этом пару раз еще и попытался зацепить меня. Нет, это уже не ящерица, это змея какая-то. — Да что это такое вообще? — удивился я, отходя на безопасное расстояние. Он бросился в атаку, снова по прямой. «Нет, это мы уже проходили». Пиная ногой эфирную платформу, отправляя ее в полет. Та сбивает противника с ног, и до меня он долетает, уже пропахав носом приличное расстояние. Аккуратненько оттюкаю его битой по макушке, чтобы просто вырубить, но не убить. Очень уж интересный персонаж, хочется мне с ним пообщаться. Только вот удар получился глухой. Его башка дернулась. А затем мне пришлось отскочить. Ублюдок завертелся вихрем, подскакивая с земли и размахивая клинком во все стороны. Мало того, что гибкий, так еще и крепкий, зараза. А если так? Эфирная пуля бьет его в грудь, но не пробивает. Странно, я даже прислушался к внутренним ощущениям. Нет, точно. Мои эфирные пули уже легко пробивают даже легкую броню. А тут вроде бы просто плоть. Духовный доспех, как у одаренных? Тоже нет. Да и не похоже, чтобы он носил защиту под этими тряпками. Он резиновый, что ли? Эфирная дробь попадает в цель, но лишь сбивает ублюдка с ног, не причиняя никакого вреда. Он снова вскакивает и прет на меня. То ли не понимает, что я его атакую издалека, то ли ему настолько пофиг, что он игнорирует мои атаки. Хорошо, переходим к приему из разряда посерьезней. Закрученный эфирный диск, который спокойно срезает стволы деревьев, бьет его в грудь и отскакивает. На одежде остается широкий разрез, из него хлещет черная жижа. Не кровь, а именно черная жижа. Но ублюдку плевать на рану. Он продолжает идти на меня, явно не зная ни страха, ни усталости. Как будто он нежить. Но я не вижу ни одного признака нежизни перенаправляю энергию, усиливаю свое тело чистым потоком. Пока получается так себе, но тело было создано изначально с этим расчетом. А силёнок у меня теперь побольше, чем в начале. Бита также начинает светиться энергией. Рывок в сторону и усиленный удар. Бита с треском влетает в грудь ублюдка, не успевшего среагировать. Вообще-то я целился в голову, но и так сойдет. Тощее тело отрывается от земли и стрелой уносится в сторону леса. Слышится треск ломаемых веток, а следом и грохот от поваленного дерева. Удар вышел мощный, но я не сомневался, что тварь его переживет. Не может быть так легко. И действительно, через несколько секунд тощая мразь выходит на поляну. Чуть переломанная, наживая. Правда, руки прямо на ходу начинают выкручиваться, с хрустом вставая в нормальное положение и с чавкающим звуком выправляется вмятина в груди. Это ренегат. Тело вроде бы человеческое, но внутренних органов наверняка нет. А скелетная структура модифицирована. Черная жижа обеспечивает моментальную передачу импульсов и энергии. Заглядение просто. Я двигался по поляне, держа ублюдка в поле зрения. Что-то делает его сильнее. Может, магия, может, это жижа, может, еще что. Вопрос лишь в том, где он берет энергию. Всегда с какими бы, казалось, бессмертными тварями я не сражался, всегда вопрос один. Каков запас энергии и источник ее пополнения? Вряд ли у этого ублюдка открыт волшебный канал, накачивающий тело под завязку. Значит, его запас ограничен. «Сколько раз ты сможешь сорастить кости?» — спросил я. «А если я отрежу тебе голову, ты сможешь ее пришить обратно?» Или вырастить новую?» Я оскалился в предвкушении. «Так интересно! Давай выясним!» Проблема была одна — второй наблюдатель. Все это время он скрывается где-то рядом. Он следит за боем и явно не собирается вмешиваться. А потому я не хотел показывать слишком много. «Значит, будем действовать теми методами, которые уже доказали свою эффективность». Я держал тело в усиленном состоянии, но перестал вкладывать в битую энергию. Не хочу гоняться за этим убожеством по всему лесу. Да и ждать, пока оно оклемается и приползет обратно, слишком долго. Мы так до самой ночи можем продолжать, а мне еще работать надо. Сексапильные дамочки сами себе будущее не предскажут, знаете ли. Так что мутузил я его от души, Благоусиленного тела хватало, чтобы мои удары выбивали из твари всю резвость. В ответ на мою тактику тощий также ускорился до нечеловеческих рефлексов. Но, похоже, это был его предел, так как я все еще оставался более быстрым. 30 минут 46 секунд занял весь наш бой. Если честно, я уже начал выдыхаться. Все-таки у меня всего лишь человеческое тело. К тому же не сильно-то и закаленное пока еще. Впрочем, не думаю, что даже многие одаренные физовики смогли бы продержаться с такой интенсивностью и не устать. Остановился я по простой причине. Противник ослаб. Не устал, а просто стал медленным. К тому же его кости больше не восстанавливались, так что сейчас он походил на манекен, который собирал пьяный слепой сторож. Весь изломанный, одежда превратилась в лохмотья, он двигался еле-еле но не подавал никаких признаков дискомфорта, словно собственное состояние его вообще не волновало. «Тайм-аут!» — махнул я рукой. «Ну или давай я тут посижу, передохну, пока ты ковыляешь. Эй, может, покажешься уже?» Последнее я выкрикнул в пустоту, но второй наблюдатель никак не отреагировал. «Ну и ладно. Разберусь тогда с этим, а затем найду второго». Я начал заряжать биту, намереваясь завершить бой одним ударом. И в этот момент Тощий остановился и схватился, как мне показалось, за грудь. Но в следующий момент он сорвал с себя обрывки лохмотьев, и я увидел то, к чему он тянулся. Тощее тело было раскрашено татуировками, состоящими сплошь из плавных волнистых линий. Очень необычный узор, имеющий явно практический смысл. Никогда в своей жизни я не встречал ничего подобного. Но эти линии словно обрисовали сложную систему энергетических каналов со всеми пересечениями и точками силы в организме и свивались в спираль вокруг центрального ядра напротив груди. Там у этой твари находился какой-то механизм, похожий на диск. Я заметил металлические штеи, отходящие от механизма и впивающиеся прямо в плоть, а в центре диска энергетический кристалл первой ступени. Тварь схватилась за механизм и что-то повернула. Послышался щелчок, а затем и хруст. Хрустел кристалл, разламываемый на мелкие осколки. В тот же миг татуировки засветились, от фигуры тощего повалил черный дым, все кости одновременно срослись, издав слитный чавкающий звук. Да и сам он словно стал на голову выше. «Интересно», — произнес я, разглядывая процесс. «Допинг, значит?» Линии татуировок не просто светились, а постепенно сжигали тварь. Похоже, его оболочки не переживет поглощение целого кристалла. Но удивлял сам факт того, что живой организм способен использовать запечатанную энергию. Я был уверен, что это удел исключительно курьеров. А в следующий миг тварь просто исчезла, снова провернув фокус с дымом, как тогда в городе. «Ну и как тут не материться?» Я ощущал его присутствие, но не более. Не было признаков дестабилизации. Глаз пространства у меня закрыт. А как это тварь исчезла, я вообще не понимаю. Вряд ли мимикрия или невидимость. Маловероятно и молекулярное расщепление. Скорее всего, ушел на иной слой бытия, но не в тени. Это бы я почувствовал. Надо подгадать момент, когда он атакует. Придется довериться инстинктам. Я закрыл глаза, замедлил дыхание и сосредоточился. Тело полностью расслаблено. Ни единого мускула не должно дрогнуть. Я обязан быть полностью беззащитным. Тогда сработает. Ждать пришлось пару мгновений. Потом включился таймер. Я умру через восемь секунд. Семь. Ого! Да я не слабо прокачался за это время. С трех секунд до восьми. Шесть. Пять четыре, еще чуть-чуть, три, -чуть, почти пора, две, терпение, высшая добродетель, одна секунда, пора. Эфирный купол — самая сложная и объемная из доступных мне конструкций. Глухая оборона, не очень прочная, но зато круговая. Проблема в том, что я могу удержать ее всего пару секунд, но в данной ситуации то, что надо. Лезвие вонзилось в барьер за моей спиной. Бита со свистом рассекла воздух, пока я разворачивался. Я видел глаза твари прямо перед собой, подернувшиеся черной пеленой. А в следующий миг бита впечаталась в его рожу. Послышался хруст, и ублюдка снесло в сторону. Я бросился следом, держа оружие концом вниз, так что бита вспахивала за собой землю. Удар снизу вверх, и тушу подбрасывает в воздух. Примеряясь и прыгаю через мгновение. Он падает вниз, а я взмываю вверх, отталкиваюсь от ближайшего дерева и подлетаю еще выше. Биту держу двумя руками, выгибаюсь всем телом, а затем, словно пружина, распрямляюсь, нанося удар. Я вложил в него всю силу и даже немного энергии. Бита обрушивается на падающего врага сверху вниз. Ударная волна срывает листву и ломает ветви деревьев. Тело ублюдка метеором вбивает в землю, оставляя в ней небольшой кратер. Приземляясь следом, намереваясь добить тварь, но из воронки валит лишь черный дым, разящий бездной. Тела нигде нет. И в следующий миг я получил свою первую за этот бой рану. Ублюдок полоснул меня по спине, рассек одежду и плоть. Лезвие оказалось не только острым, но и несло в себе заразу. Я почувствовал, как по организму пошло заражение бездной. Впрочем, мне даже делать ничего не пришлось. Стоило черной чуме наткнуться на циркулирующие волны потока, как она растворилась. И все равно неприятно. Я развернулся в сторону противника, но тот больше не пытался атаковать в лоб. Совсем наоборот. После удачного выпада он начал уходить широкими скачками, постепенно растворяясь в дыму. Вот это совсем паршиво. Дело принимает дурной оборот. У меня сел еще на пару куполов. Но что от них теперь толку, если он не собирается меня убивать? Еще и убегает, чтобы успеть снова раствориться в дыму. Странно то, что до этого тварь не проявляла никаких признаков интеллекта или способностей к самообучению. Он скорее действовал по заданному шаблону. Получается, кто-то ему подсказал, что не надо пытаться меня убить. Кто-то догадался с первой попытки? Бред. Так быстро адаптироваться можно лишь в одном случае. Странный наблюдатель знает, что я могу увидеть свою смерть. Ну или предполагает подобное. Иначе бы он решил, что мне просто повезло, или что эфирный купол я держу всегда. Тогда бы попытался пробить защиту снова. Внезапно тварь появилась прямо у меня возле ног ровно в тот момент, когда лезвие коснулось бедра. Ублюдок двигался на запредельной скорости. Появился и унесся в сторону, оставив на моей ноге длинный и глубокий порез. «Какая же мерзкая тактика!» — пожаловался я и сплюнул. «Ладно, придется использовать козырь». Поводил челюстью, чтобы кристалл попал на зубы. «Если у меня есть запас, то я всегда таскаю один за щекой. Вот как в предыдущий раз». Только теперь я не собирался напитывать кристалл потоком, чтобы вызвать очередной разрыв бездны. Просто разгрыз камень и проглотил. Не только прытки заранее умеют пользоваться допингом. Поживав битого стекла, я прямо взбодрился, когда уже кто-нибудь научится выращивать кристаллы со вкусом карамели. Впрочем, кроме курьеров, их же никто из разумных больше и не жрет. Тем не менее, шансы сравнялись. Энергия взорвалась где-то по пути кристалла к пищеводу, и я запустил ее в кольцо потока. Каналы вздулись от хлынувшей мощи как эфирные, так и обычные, но церемониться было некогда. Мне нужно все прямо здесь и сейчас. В этот раз я не стал дожидаться удара. Я даже забил на то, что за мной наблюдает еще кто-то. Бита, заряженная под завязку, обрушилась на землю светящейся вспышкой. Грохот, треск, белые молнии ударили во все стороны, а почва задрожала. Попался! Победоносно прошептал я. Раз его оружие и тело пропитаны бездной, то он так или иначе будет реагировать на энергию потока. И в одном месте молнии ударили в пустоту, которую тут же заволокло черным дымом. Я сорвался с места. Замах вышел долгим, я даже толком не бил. Я просто мчался вперед, размахнувшись битой. По пути разнес в щепки ствол дерева, а затем пробежал сквозь черный дым. Тварь выбила из невидимости и отправила в полет. Я несся следом и бил, не давая ей возможности снова окутаться дымом. Две целых семь десятых секунды ей требовалось, чтобы полностью раствориться. Я наносил удары чаще. Гремела земля, валились деревья, трещали камни, пока я избивал тварь не давая ей мгновения передышки. Грохочущим ураганом мы пронеслись по лесополосе, пока я не отправил тушу ублюдка в полет к огромному камню. А туда раз камня полостами съехал мох. Тело ублюдка оставило вмятину и уже собиралось упасть на землю, как я врезал ему обеими ногами. Каменюка пошла трещинами, а ублюдка впечатала еще дальше в углубление. Я встал и перешел в режим нанесения коротких, но точных ударов. Бита свистела в руках, пока я методично выбивал из монстра дурь. Я целил по суставам, по позвоночнику, черепу, кистям, бил по голове из одной стороны в другую. Так что шейные позвонки хрустели только в путь. Я перемалывал все сочленения в труху, а враг даже пошевелиться не успевал, чтобы хоть что-то сделать. Во время боя с него слетела маска и шапка. Я краем глаза отметил, что вместо рта у твари широкая пасть от уха до уха, полная мелких акульих зубов. Уже не удивляло, что существо имеет черты обращенного бездной, при этом самим обращенным не является. Какой-то гибрид, которого будто бы частично заразили бездной, но это не убило его, а сделало лишь сильнее. К тому же у существа вообще нет души, хотя это изначально живой организм. Плевать. Просто добить. Я сбился со счета, Даже не представляю, после какого удара магические узоры на теле твари погасли. Сам он тоже замер, растратив всю энергию. Я выдохнул и опустил биту. отошел на шаг, разглядывая изуродованную душу. Я запоминал каждую деталь, каждый изгиб, каждую мышцу, Все. Пару секунд хватило. Теперь я смогу нарисовать этого монстра даже с закрытыми глазами. И тогда я подошел поближе, схватил тварь за голову и наклонил. «Вот оно как!» Знакомый символ. Не магические линии, а просто символ, выбитый на лысой голове, чуть выше лба. Алый глаз от радужки отходит три ответвления. Чем-то напоминает символ потока на моем перстне, только выполнено более примитивно. Ну и глаз все таки а не просто круг». Этот символ я уже видел здесь. Точно такой же был на культистах, которых я грохнул в момент приземления. Именно они создали ритуал, позволивший Хахе пихнуть в запечатанный мир душу курьера. А теперь создали еще и это чудовище. Не сказать, что особо сильное, но противоречащее всем законам бесконечного древа миров. Что же это за орден, если его адепты способны вытворять подобные вещи? Я резко обернулся и увидел второго наблюдателя. Им оказалась девушка в черных одеждах, такие же, как у твари. Лицо замотано, видны лишь глаза, но фигура явно женская. И это точно обычный человек, а не гибрид. «Так, кто тут у нас?»